Посла его случайность. В здании напротив что-то со страшной силой взорвалось, и один из достаточно увесистых обломков проломил стену на два марша ниже того места, где находился Эрикс. Это стоило жизни немалому количеству людей, зато в лестничную шахту сразу хлынули свет и свежий воздух, правда изрядно попахивающий гарью. На минуту образовался затор, но мертвецов догадались выбросить в образовавшуюся брешь, и лавина спасающихся вновь стронулась с места. Бочком пробираясь мимо зияющей дыры, Эрикс не мог не заглянуть в нее. Далеко внизу, словно дно горного ущелья, виднелась улица, засыпанная дымящимися обломками наполовину обвалившегося соседнего здания. А всего в трех метрах ниже пробойны поблескивала прозрачная труба надземки. Один из только что выброшенных наружу трупов так и остался лежать на ней. Раздумывать было некогда. Удачный прыжок обещал спасение. Неудачный, быструю и легкую смерть на мостовой. Вместо медленного и мучительного умирания в лестничной шахте. Под завязку, заполненной человеческими телами. Впрочем, Эрикс верил в свое счастье. Труба, казалось, находилась совсем рядом. Нужно только было посильнее оттолкнуться перед прыжком. Эрикс пружинисто присел, резко взмахнул руками и прыгнул. Он был молод. Достаточно тренирован и жаден до жизни. Но даже этого оказалось мало для того, чтобы удержаться на гладкой и покатой поверхности трубы. В самый последний момент, уже соскальзывая в бездну, он инстинктивно ухватился за ногу трупа, занимавшего весьма удачную позицию поперек узенькой пешеходной дорожки, являвшейся как бы гребнем трубы. Это могло отсрочить гибель Эрикса разве что на пару мгновений, да еще предоставить напарника для совместного полета к земле. Однако мертвец хоть и дернулся, но с места не сдвинулся, что позволило Эриксу единым духом вскарабкаться наверх. Отдышавшись немного, он попытался перевернуть своего невольного спасителя на спину, однако не преуспел в этом деле. Пряжка брючного ремня покойника накрепко застряла в стыке между двумя плитами пешеходной дорожки. Затем внимание Эрикса привлекли крики, раздавшийся из дыры, край которой послужил исходной точкой его спасительного прыжка. Эрикса просили отойти в сторону, чтобы освободить место для очередного смельчака. Первый полетел вниз девушка, которую сначала раскачали, а потом силой вышвырнули наружу. Она даже не смогла дотянуться до трубы, и Эрикс успел заметить тоску в ее больших зеленых глазах, которым суждено было через несколько секунд выскочить от страшного удара о мостовую. Теперь в Деру стройный темноволосый парень, даже не удосужившийся ослабить узел своего галстука. Эрикс хотел крикнуть, чтобы он цеплялся за мертвеца, но не успел. Парень уже летел вниз, как заправский парашютист, раскинув в стороны руки и ноги. Он не дотянулся до пешеходной дорожки всего на какую-нибудь пару сантиметров, но, как и девушка, успел обменяться с Эриксом прощальным взглядом. После этого уже никто не рискнул высунуться из дыры. Убедившись, что его помощь больше никому не понадобится, Эрикс стал искать способ спуститься на землю. Ближайшая станция надземки находилась в пяти или шести кварталах к югу от того места. Но в той стороне тоже что-то горело, и труба тонула в завесе самрадного дыма. Оставался единственный путь – на север, к центру города, которым и воспользовался Эрикс. Вскоре выяснилось, что труба не является цельной конструкцией, как это казалось издали, а состоит из сегментов, длиной приблизительно в 100 метров каждый. В некоторых сегментах имелись люки, дающие доступы внутрь. Но Эрикс предпочитал балансировать на узкой, ничем не огороженной дорожке, чем лезть в какую-то трубу, хоть горизонтальную, хоть вертикальную. Замкнутые пространство отныне стали для него кошмаром. Удалившись от горевшего дома на безопасное расстояние и немного успокоившись, Эрикс попытался оценить сложившуюся ситуацию. Сейчас он находился на уровне 12 этажа и мог видеть только полоску неба над головой, провал улицы внизу и громады зданий по обе стороны от нее. Небо еще недавно довольно-таки ясное, выглядело так, словно над городом собирался дождь. Исчезли все летательные аппараты, в обычное время роившиеся над крышами, как мухи над выгребной ямой. Машины на улице сбились в беспорядочные стада и замерли, словно узревшие опасность парнокопытные. Еще пытались как-то двигаться только те из них, которые имели гигроскопические аккумуляторы, но даже они не могли выбраться из столь безнадежных заторов. Погасли все рекламы, исчезли созданные светом иллюзии, так украшавшие фасады домов, затихли фонтаны, Город приобрел дикий и незнакомый вид. Характерный рев набирающего силу огня и густой дым Наймарева свидетельствовали о том, что поблизости горят сразу несколько зданий. Однако сирены пожарных машин молчали, а это означало, что пожары никто не тушит. Случилось что-то страшное, в самый короткий срок лишивший город всего, что раньше обеспечивал его процветание и безопасность. Привычный порядок сменился разнужданным хаосом, в жерновах которого оказались миллионы невинных людей, в том числе и семья Эрикса. Ее нужно было во что бы то ни стало отыскать: сначала детей, потом жену. Вскоре Эрикс оказался прямо над вагончиком надземки, застрявшим в трубе. Сквозь два прозрачных слоя оболочки трубы и стекла кабины были видны пассажиры, отчаянно махавшие руками и не рты. Помочь им было невозможно. Вагончик сидел в трубе так же плотно, как пулю в винтовочном стволе. И гнать его вручную до станции, где только и могли открыться двери, было делом заведомо безнадежным. Достигнув ближайшего пересечения двух линий надземки, Эрикс повернул налево, в сторону прибрежного района, где находилась школа, которую посещали его дети. В принципе, туда можно было добраться и по трубам, особенно учитывая то, что творилось сейчас на улицах. Однако этот путь довольно скоро прервался. Очередного пересечения просто не существовало. Два столкнувшихся на полной скорости вагончика разнесли вдребезги не только друг друга, но и магистраль. Сразу четыре исковерканные трубы клонились к земле, составляя как бы крест, лишенный центра. Издали каждая из труб была похожа на лишенную головы лебединую шею. По мере того, как уклон пешеходной дорожки становился круче, Эрикс двигался все осторожнее, а потом и вообще вынужден был опуститься на четвереньки. Цепляясь за стыки плит, он добрался до оплавленного взрывом край трубы и по ее крутому боку соскользнул вниз. Вся улица под местом катастрофы была усеяна изувеченными телами случайных прохожих, и Эрикс видел это, но другого места для спуска выбрать не мог. Мягко приземлившись на кучу трупов, он едва не взвыл от ужаса. Лежавшая сверху смуглая женщина была очень похожа на его жену. Только стерев с лица погибшей кровь, Эрикс убедился, что это совершенно незнакомая ему китаянка или японка. Дальнейший его путь напоминал бег по пересеченной местности на перегонке со смертью. Улицы были забиты заглохшими машинами, завалены обломками рухнувших с неба аэрокаров, заполнены толпами мечущихся в панике людей. Верхние этажи многих зданий, пострадавшие от таранов гибнущего воздушного транспорта, горели, извергая на тротуары огненный ливень. Кое-где уже появились полицейские, санитары и пожарные, однако они ничего толком не могли сделать без специального оборудования. Повсеместное отключение электроснабжения и выход из строя компьютерной сети потянули за собой целую цепочку бед начиная от отсутствия воды в водопроводе и кончая полным информационным параличом. Никто ничего не понимал, никто не мог связаться с родными, никто не знал, как вести себя в столь немилосердных обстоятельствах. Люди, еще недавно крепко державшие в руках все, до чего только могли дотянуться – начиная от мельчайших вирусов и кончая огромными планетами, вдруг оказались перед лицом природы еще более беспомощными, чем их не знавшие огня и топора и предки. Они не только не могли защитить самих себя, но еще и впали в грех самоубийственной трусости. Оставалось только надеяться, что пожары прекратятся сами собой, усталость заставит угомониться паникеров, а растилающийся вокруг богатый и доброжелательный мир не оставит в беде несчастную страну. Эрик с тем временем выбрался из лабиринта тесных улиц и оказался на просторной площади, за которой начинался пологий склон, тянувшийся до самого берега и застроенный уже не многоэтажными башнями, а виллами, дорогими и изысканными, как океанские яхты. Отсюда до школы, где его дети не столько учились, сколько забавлялись в свое удовольствие, был уже рукой подать. Однако панорама, распахнувшаяся перед Эриксом, была настолько грандиозной и устрашающей, что он, несмотря на все свои заботы, буквально оцепенел. Невозможно было даже сказать, что выглядит более ужасно – океан или небо. Повсюду, куда только доставал взгляд, океанское дно обнажилось. И если вблизи у среза вод все выглядело довольно занятно, десятки прогулоченных лодок, вдруг оказавшихся на суше. Бьющиеся на песке дельфины, заросшие ракушками острова затонувших кораблей, луга водорослей и рощи кораллов. То по мере удаления от берега опустевшее океанское ложе казалось уже адской бездной, готовой немедленно поглотить все на свете человеческие души. В той стороне, куда отступала вода, что-то тяжело гудело, а у самого горизонта стеной вздымалась волна, истинные размеры которой отсюда оценить было просто невозможно. Волны и ходили по небу. Тяжкие, мутные, готовые, казалось, вот-вот обратиться в камень. Среди них изредка мигало бледное, перекошенное солнце, больше похожее на полную луну. И едва оно погасло окончательно, как на противоположной стороне небосклона возникло другое солнце. Огромное, зеленоватое, косматое, как голова медузы. Солнце иного мира. Но и оно сияло недолго постепенно растворившись в сумрачной дымке, сплошь затянувшей небо. Доведенный всеми этими мрачными чудесами до состояния ступора, Эрикс, возможно, так и остался бы стоять столбом, переводя взгляд с грозного горизонта на еще более грозное небо, если бы рядом не раздался крик чайки, так похожий на детский плач. Словно подстегнутый, Эрикс сорвался с места, перепрыгнул через мраморную блюстраду, отделяющую площадь от идущего к берегу склона и, не разбирая дороги, помчался вниз сквозь заросли цветущих эремурусов. Вычуренная крыши школы, похожая на панцирь стегозавра, сразу исчезла из поля зрения, точно так же, как и несущаяся к городу волна. Впрочем, даже не веди ее, он всем нутром ощущал стремительно надвигающую опасность. Так собаки чувствуют приближение землетрясения, а птицы бурю, Уже через сотню шагов он разминулся с первым бегущим человеком. Это был босой мужчина в купальном халате, похоже только что выскочивший из ванны. Затем люди, одетые, полуодетые и совсем голые, невдалеке располагался нудистский пляж, валили толпами. Эрикс был единственный, кто бежал к морю, а не от него. Внезапно земля под его ногами задрожала. И Эрикс понял, что волна достигнет берега намного быстрее, чем это ему показалось сначала. Над вершинами королевских пальм, скрывавших горизонт, внезапно вознеслась зеленовато-сизая стена в грандиозной высоты, лишь по самому гребню окантованная пеной. Все лодки, которые он до этого видел лежащими на отмели, взлетели вверх и пропали в этой пене. В следующую секунду глухой рокот наступающей воды сменился резким стреляющим грохотом рушащихся построек. Волна словно стучалась в дома, но под ударами ее могучих кулаков слетались петель двери, крошились оконные стекла и разваливались крыши. Эрикс не успел и глазом моргнуть, как оказался под обвалом холодной и соленой воды. Волна, к счастью, уже утратившая свою первоначальную мощь, оглушила его и поволокла вверх по склону где в конце концов и оставила висеть в развилке какого-то потерявшего крону дерева.